Тогда именно Висковатый напомнил больному монарху о духовном завещании и более того составил его в пользу царевича Дмитрия, сына Ивана IV и царицы Анастасии Романовны Захарьиной. Как известно, двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич Старицкий, при явной поддержке родовитых бояр, открыто отказался присягать царевичу Дмитрию. Старицкие, тоже царские родственники, не желавшие возвышения Захарьиных, хотели в случае смерти Ивана IV взойти на московский престол. Финал мартовских событий завершился тем, что большинство бояр целовало крест царевичу Дмитрию. Во время процедуры целования крест держал висковатый. Династический кризис 1553 года сыграл важную роль в дальнейшей политической и государственной карьере Висковатого, которого Иван IV еще больше приблизил после выздоровления. Отечественные и зарубежные историки отмечают, что после боярского мятежа наблюдается исключительное влияние Ивана Михайловича на правительственную политику, «Являясь фактически главным экспертом по вопросам внешней политики в московском правительстве, Висковатый выдвигается на передний план и как политик, а не только как дипломат. Своей активной государственной деятельностью, как представитель высшей приказной бюрократии, ближний царский дьяк отражал интересы определенных политических сил страны». Висковатый практически становится единственным советником Ивана IV по всем насущным вопросам внешней политики русского государства в начале третьей четверти XVI века. Он сам составляет и пишет тексты важнейших документов правительства и царских грамот зарубежным монархам, ведет переговоры с иностранными послами и в составе русских посольств выезжает за границу. Как руководитель посольского приказа, Висковатый сыграл ведущую роль в определении главных направлений внешней политики московского государства и проявлял инициативу по усилению связей с западноевропейскими странами. Важно подчеркнуть, что в подчинении Висковатого находился и печатный приказ, а посольский думный дьяк являлся хранителем главной государевой печати. Печати, которые прикладывались или привешивались к царским грамотам, другим правительственным документам, являлись важным атрибутом дипломатического протокола. Возрастал авторитет Висковатова как искусного дипломата и опытного политика среди иностранных послов европейских государств. Так, например, во время посещения русским посольством Дании в 1552 году Ивана Михайловича Висковатова, как свидетельствуют документы, называли канцлером. В описываемое время Иван IV и его правительства придавали особое значение западному направлению в своей внешней политике и в осуществлении его на практике ведущая роль принадлежала Висковатому. Когда в начале 1555 года в Москву прибыло литовское посольство во главе с Ежи Тышкевичем, посольский думный дьяк выполнял целый ряд поручений непосредственно от царя. И во время прощальной аудиенции 5 февраля Висковатый от имени Ивана IV вручил Ежи Тышкевичу царское послание польскому королю Сигизмунду II Августу. Примечание. Сигизмунд II Август. Годы жизни 1520-1572, польский король с 1548 года, коронован в 1530 году, великий князь литовский с 1529 года. Конец примечания. В начале следующего 1556 года Висковатый вновь принимал посланцев польского короля, прибывших на переговоры о заключении вечного мира с Россией. Он же был представителем московского правительства 7 февраля на прощальной аудиенции. Иван Михайлович зачитывал текст царской грамоты, держал поднос с официальными документами во время царской присяги, принял от посольства договор о перемирии на 6 лет, подписанный королевскими послами, а также передал им ответ Ивана IV. Об интенсивной работе главы посольского приказа свидетельствовал и тот факт, что уже 10 февраля 1556 года Висковатый вплотную стал заниматься разрешением актуальной проблемы заключения мира со Швецией, с которой русские воевали с сентября 1555 года. В конце июля 1556 года в Первопрестольную с особой миссией прибыл личный представитель шведского короля Густава III Вазы Кнут Йогансон с просьбой о мире.